Глава 23. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Три сестры Сун были дочерьми Шанхая, но никто из них не умер там. Их политические убеждения определили их судьбу. Цинлин, входившая в руководство Красного Китая, последние годы жизни провела в Пекине, где работала в правительстве коммунистов. Однако красная сестра не любила Пекин и скучала по Шанхаю. А Элин и Мэйлин вынуждены были покинуть родину и предпочли жить в Нью-Йорке, городе, напоминавшем место их рождения. Они любили Нью-Йорк. В шуме и суматохе этого мегаполиса они обретали покой и умиротворение. В Нью-Йорке осели и два брата Сун. Один из них, Ти-Эл, был на год младше Мэйлин, бывший банкир Он потерял большую часть состояния во время бегства из материкового Китая и не сумел найти способ зарабатывать в Америке. Когда иссякли его сбережения, Тил пришлось рассчитывать на поддержку братьев и сестер. Отношения, построенные на финансовой зависимости, не бывают простыми. В огромном городе Тил редко виделся с родными. Жил тихо и скромно с женой и дочерью. Он стал единственным в семье Сун, кто в 1981 году выразил соболезнование в связи со смертью Красной сестры. Однако Пекин не придал этому значения, словно Ти Эль и не принадлежал к семье Сун. Смерть Ти Эль в 1981 году в возрасте 88 лет осталась без внимания. Ещё один братсун, которого Нью-Йорк после 1949 года притянул как магнит, Т.В., старший и самый известный из трех братьев. Т.В. владел квартирой на Пятой авеню с видом на Центральный парк. Он день и ночь пребывал в состоянии тревоги, опасаясь за свою жизнь. Однажды вечером его внук смотрел телевизор, и вдруг на экране показали какие-то беспорядки. Внук был потрясён. Его дед молниеносно примчался на шум с оружием в руке. Тви не расставался с пистолетом, а когда покидал Нью-Йорк, никому не сообщал, куда и насколько уезжает. Тви значился в списке военных преступников, составленном Мао Цзэдуном, но боялся в первую очередь не Мао, а вместе со стороны Чан Кайши. Во время гражданской войны Т.В. вел переговоры с противниками Чан Кайши из числа националистов, которые пытались избавиться от генералиссимуса. Этот краткий период вероломства вызвал острую реакцию Чан Кайши. Т.В. по неволе стал осторожным. Т.В. понимал, что в Нью-Йорке агенты Гаминдана не спускают с него глаз, и что с точки зрения зятя особую опасность представляет его близость к Вашингтону. Вашингтон мог рассматривать его как потенциальную замену Чан Кайши. Вот почему Тиви, имевший много высокопоставленных американских друзей, почти ни с кем из них не встречался. Воздерживался он и от визитов к официальным лицам, пребывавшим с Тайваня. В Нью-Йорке Тиви вел сугубо частную жизнь. Ежедневно гулял в Центральном парке, смотрел по телевизору американский футбол, играл в карты или прятки с внуками. Все это едва ли можно было считать полноценной заменой известности, которую он приобрел еще в молодости. Но у Тиви была счастливая семья: любящая и красивая жена, три прекрасно воспитанных дочери и девять внуков. Тиви не поддерживал никакой связи с Цинлинь, находившейся в тоталитарном Китае при Мао Цзэдуне. С Айлин он виделся редко, несмотря на то, что они жили в одном городе. Старшая сестра затаила обиду на Тиви за то, что он сменил Кун Сянси на посту премьер-министра в конце войны с Японией. Она считала это проявлением подлости и подозревала его в сговоре с Чан Кайши с целью сделать из ее мужа козла отпущения. Смайлин Тиви сохранил близкие отношения. Однако в тот период, когда она жила на Тайване, их разделяли тысячи километров. На протяжении долгих лет они обменивались письмами и подарками, оказывали друг другу небольшие услуги, подчеркивая, как они дорожат своими отношениями. В длинном задушевном письме 1962 года Майлин напоминала брату: "Через несколько дней у сестры Айлин день рождения. Надеюсь, ты позвонишь ей, чтобы поздравить, потому что чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в мудрости поговорки: Крофи не водится. Тиви позвонил старшей сестре, о чем Мейлин просила его в письме, и Айлин в ответ пригласила брата погостить у нее в Лос-Анджелесе. Пока Тиви находился у сестры, разразился Карибский и кубинский ракетный кризис. Противостояние СССР и США завершилось, по крайней мере, в глазах общественности, уступкой со стороны советского лидера Никиты Хрущева. ТВ отпразновал это событие вместе с Айлин. Они помирились. Радостный и возбуждённый ТВ сразу же написал Майлин: "Я гостил в чудесном доме сестры Айлин в Лос-Анджелесе, где застал ее в прекрасном физическом и душевном состоянии. Мы оба очень довольны конфронтацией, в которую Кеннеди втянул Хрущева. Это начало новой главы в истории, позволяющей нам надеяться на возвращение на нашу родину". Маэлина, окрыленная тем, что смогла помирить брата и сестру, решила, что теперь необходимо восстановить отношения ТИ Ви и ее мужа. В феврале 1963 года ТИ Ви навещал в Маниле свою замужнюю дочь. Туда же специально приехал ТЭ и привез брату приглашение в соседний Тайвань. ТЭ, младший из братьев, нередко выполнял роль курьера для старших братьев и сестер. Ти ви отреагировал настороженно. Он любил Мэйлин, но доверять ее мужу не мог. Он боялся, что Чан Кайши отнимет у него свободу, а то и лишит жизни. Опасаясь, что события пойдут по такому сценарию, Ти ви написал жене несколько писем. Он объяснял, что уезжает на Тайвань всего на неделю другую и просил жену ни в коем случае не беспокоиться. Я вернусь еще до конца месяца. ТВ пробыл на Тайване около двух недель. Он приятно провел время, хотя Чан Кайши принял его не столь радушно, как принимал Кун Сянси. Генералисимус не дал ТВ никаких поручений, которые требовалось выполнить в США. Чан Кайши, как и родственники его жены, вдохновился жесткой позицией президента Кеннеди в ходе Карибского кризиса и планировал в сентябре отправить в Америку своего сына Дзэнго чтобы убедить Кеннеди поддержать генералиссимуса при нападении на Красный Китай. И все же, мы Элину говорила Чан Кайши прибегнуть к помощи ТВ. Уильям Аверэл Гарриман, заместитель госсекретаря по политическим вопросам в правительстве Кеннеди, был давним другом последнего. После поездки на Тайвань ТВ встретился с Гарриманом и написал Майлинд длинное и подробное письмо о состоявшемся разговоре. Мэйлин перевела это письмо для мужа на китайский язык. Отчёт Тиви не сулил Чан Кайши ничего хорошего. Американское правительство не имело ни малейшего желания ввязываться в масштабный конфликт с Пекином. Отношение генералиссимуса Ксюрину осталось прежним. Лед в сердце Чан Кайши так и не удалось растопить. Чан Кайши принял меры, чтобы Тиви не участвовал в организации визита Дзэнго в Вашингтон. В октябре 1964 года Китай провел испытание своей первой атомной бомбы. Примерно в то же время Франция признала Пекин, тем самым вынудив Тайвань разорвать дипломатические отношения с Парижем. Следующий год нанес Чанкайши новый удар. Ли Цунжэнь в 1949 году, исполнявший обязанности президента Китайской республики, и с тех пор живший в Нью-Йорке ускользнул от тайного наблюдения националистов, и эффектно появился в Пекине. Когда он выходил из самолета на красную ковровую дорожку, среди встречавших его бывших гоминьдановцев были замечены друзья ТВ и друзья его друзей. Чан Кайши оскорбился еще сильнее. Больше на Тайвань ТВ не приглашали, несмотря на все его старания услужить. 26 апреля 1971 года Ти Вискора постижно скончался в возрасте 76 лет. Это произошло во время ужина с друзьями. В свидетельстве о смерти сказано, что он подавился кусочком мяса. Вполне возможно, у Ти Ви случился инсульт, признаки которого проявлялись у него ранее тем же днем, накануне и за несколько дней до смерти. Узнав о смерти брата, Мэйлин заявила мужу, что полетит в Нью-Йорк на похороны назначенные на 1 мая. Ночью накануне отъезда Мэйлин Чан Кайши вдруг засомневался в своем решении отпустить ее. 29 апреля в своем дневнике он написал: "Сегодня вечером я неожиданно услышал, что Сун Цинлин, возможно, приедет в Нью-Йорк на похороны Тиви и попытается воспользоваться случаем и договориться с моей женой о мире, то есть о капитуляции Тайваня". И я решил запретить Жене уезжать завтра в Нью-Йорк. Свидетельств тому, что Красная сестра собиралась в Нью-Йорк, нет. В то время Китай был наглухо закрыт от внешнего мира. Пекин не поддерживал дипломатических отношений с Вашингтоном. Киссинджеру еще только предстояло исполнить свою тайную июльскую миссию в китайской столице. Невозможно вообразить, чтобы Цинлин входившая в число номинальных лидеров Красного Китая, вдруг села в самолет и полетела в Америку. Семья Ти Ви десятилетиями не получала от нее никаких известий и не посылала ей никаких приглашений. Не было и запросов из Пекина. По всем признакам, Цинлин не подавала заявление о выезде за границу. В 1969 году Когда скончался гораздо менее значимый в политическом отношении член семьи Сун, ТА Цинлин смогла прислать лишь телеграмму с соболезнованиями. И даже для такого скромного жеста красная сестра вынуждена была обратиться за разрешением к председателю Госсовета Джоу Эньляо через его жену. Скорее всего, мысль о том, что Пекин предпримет хитрый ход и отправит Цинлин на похороны Тиви просто родилась в голове генералиссимуса. Как раз тогда произошел один случай, который привел его в ярость. Нескольких американских игроков в настольный теннис пригласили в Китай. Беспрецедентный шаг со стороны Пекина. Чан Кайши внимательно отслеживал подобные события. На самом деле генералиссимус не желал отпускать жену в такую даль, только ради того, чтобы проводить теви в последний путь. Чан Кайши относился к Шурину очень холодно. Размышляя о потере материкового Китая, генералиссимус много о чем сожалел, как он писал в дневнике. Особенно сильно он раскаивался в том, что принял Ти ви на службу. Чан Кайши считал, что из-за невежества и нежелания подчиняться приказам или брать на себя ответственность, Ти ви испортил финансовую ситуацию в стране. Именно в таком мрачном настроении пребывал Чан Кайши. Когда объявил жене, что запрещает ей лететь в Нью-Йорк. Моэлин глубоко переживала, что не смогла присутствовать на похоронах Т.В. Когда Эмма написала ей, выражая свои соболезнования, Моэлин ответила. Вся семья глубоко скорбит об этой утрате и о смерти моего младшего брата Т.А., умершего всего два года назад. И тут же сменила тему. Мадам Кун провела здесь лето, приехав в апреле на мой день рождения. Айлин тоже не попала на похороны. В то время она находилась на Тайване. В итоге на похоронах Ти Вич членав семьи Сун было мало, по сравнению с похоронами Ти Эй, на которые в Сан-Франциско прилетела Мэйлин и приехали Ти Ви и Айлин. Несмотря на болезнь, старшая сестра нашла в себе силы прибыть из Нью-Йорка. Кун Сянси, свояк Чан Кайши, умер 15 августа 1967 года. В возрасте 85 лет Мэйлин прилетела с Тайваня в Нью-Йорк на похороны. На Тайване Чан Кайши распорядился провести пышную церемонию в память об усопшем. Генералиссимус лично написал преувеличенно хвалебный панигирик. Тви таких почестей не удостоился. Чан Кайши прислал лишь каллиграфическую надпись, подобную тем, что императоры даровали достойным награды подданным, например, почтительному сыну Благочестивые вдове, долготерпеливой матери, стараниями которой рот не угас. Айлин умерла от рака 18 октября 1973 года в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. В старости она много болела. Когда Айлин приезжала на Тайвань, Майлин старалась обеспечить сестре лучший уход и проводила с ней в больнице целые дни. Мэйлин прилетала к умирающей Айлин в Нью-Йорк, дежурила у ее кровати, а потом спешила к мужу, который тоже угасал. В 1976 году, через год после смерти Чан Кайши, Маэлина окончательно перебралась в Нью-Йорк и вместе с Дэвидом Куном поселилась в доме номер 10 на Грейси Сквер в Верхнем ист на Манхэттене. Квартира была просторная, угловая, на девятом этаже внушительного здания 1930-х годов постройки с видом на ист При выборе жилья мадам Чан Кайши в первую очередь руководствовалась вопросами собственной безопасности. В здании имелся крытый подъезд внутри охраняемого периметра. Таким образом, садиться в машину и выходить из нее можно было практически внутри здания. Буквально в двух шагах от дома По другую сторону зеленой лужайки располагалась официальная резиденция мэра Нью-Йорка, особняк Грейси. А значит, все окрестности хорошо охранялись. И тем не менее, в окнах у Мэйлин стояли пуленепробиваемые стекла. В сопровождении охраны и прислуги Мэйлин иногда уезжала погостить в особняк семьи Кун на Лонг-Айленде. Дом теперь принадлежал Дженнет, к которой Мэйлин относилась как к дочери. Дженнет продолжала распоряжаться и в доме Мейлин, не давая спуску слугам ни днем, ни ночью. Ночным сиделкам запрещалось дремать. Как всегда, резкие манеры Дженнет вызывали недовольство персонала, но для Мейлин она была незаменима. Безгранично преданная тётушке, Дженнет сама принимала все новые лекарства, которые прописывали Мейлин, чтобы проверить, нет ли у них побочных эффектов. Дженнет, которой было уже за 70, вставала на колени, брала в руки ступни Майлин и подстригала ей ногти на ногах, не доверяя эту процедуру ни одному мастеру педикюра. Смерть Дженнет в 1994 году после смерти Дэвида в 1992 стала особенно тяжелым ударом для Майлин. На долгие месяцы она впала в депрессию. Видя, как страдает Майлин, один из ее почитателей решил хоть чем-нибудь подбодрить ее. По его инициативе в 1995 году несколько сенаторов США устроили в Конгрессе прием в честь Мэйлин по случаю пятидесятой годовщины победы над Японией. Она прилетела в Вашингтон на один день. В самолете 97-летняя Мэйлин снова и снова просматривала свою речь. На приеме она говорила энергично и выразительно. После мероприятия в резиденции представителя Тайваня у фуршетного стола ее обступили американцы китайского происхождения. Мэйлин обаятельно улыбалась гостям, они улыбались ей в ответ, болтали и фотографировались. Улетая обратно в Нью-Йорк, она не выглядела уставшей. Выброс адреналина действовал на нее еще несколько дней. Все это время она была в приподнятом настроении. Заботу о Мэйлин взяла на себя Розамонт, старшая дочь Айлин. Однако самой Розамонт было уже под 80, да и ладила она с тётушкой не так хорошо, как Дженнет. Семью бывшей первой леди практически заменила ее многочисленная свита. Персоналом управлял преданный Мэйлин бывший полковник авиации по фамилии Сун. Он превосходно справлялся со своими обязанностями: компетентный, учтивый и тактичный. Он существенно улучшил последние десятилетия жизни Маелин. Со слугами она была вежлива и добра, и персонал усердно выполнял свои функции. Раз или два в год Маелин навещали сироты времен войны, сами уже пожилые. Принимая их и других гостей, главным образом Стайваня, Маелин преображалась, делала макияж, настраивалась на позитивный лад. И встречала посетителей с поистине королевской благосклонностью. Однажды она сказала собравшимся: "Когда вы были маленькими, я часто гладила вас по щекам. Так что подойдите-ка, дайте мне вас погладить". Гости смеялись и боготворили ее. Кроме этих редких посетителей и своих домочадцев, Мейлин мало с кем общалась, принимала лишь избранные приглашения, как публичные, так и приватные и практически не встречалась с друзьями. Эмма Миллс, подруга, с которой Мэйлин переписывалась несколько десятилетий, умерла в 1987 году в возрасте 92 лет. За эти годы они с Мэйлин виделись всего пару раз. С соседями Мэйлин не разговаривала, Мимолетная улыбка при встрече вот и все, чем она их удостаивала. Она почти не выходила из дома. С таким же успехом Мейлин могла бы жить где угодно, в том числе и на Тайване, откуда ценой огромных расходов была вывезена вся ее свита. Однако младшая сестра желала жить именно в Нью-Йорке. В воздухе висел гул большого города. Он слышался сквозь закрытые окна и запертые двери, заполнял собой все пространство. Несмотря на свое затворничество, Мейлин всё же ощущала связь с миром.